Облака. В этот ветренний осенний день так картина на нависли над Иртышом, будто гигантский цветной занавес, раскинувшийся на полнеба. Их тяжелые складки живописно сочетались с древним коренным высоким берегом, по которому неспешно катила свои желтоватые воды река, искрящиеся, Тысячами солнечных бликов искр, словно радостно смеющийся ребенок. И у меня возникло сильное желание остановить это уникальное мгновение сибирской природы на бумаге. Не сфотографировать, но нарисовать простым обычным карандашом. И я начал это делать, но опять, как назло, никак не получалось. И снова и снова я набрасывал линию за линией, штрих за штрихом, совершенно не замечая ни времени, ни намеченных планов на этот день. И только лишь одна мысль, настойчиво, будто дятел, стучалась как бы маленьким молоточком по темечку, так продолжительно, что я даже не громко ее проговорил. Потом наброски свои торопливые неспешно оформлю акварельными красками. Тем более, что почти все оттенки цветов закатного света я наблюдал. И как солнышко грело, и как садилось за горизонт, и какие тона при этом тихонечко и почти незаметно переходили из одного в другой. И только лишь к вечеру мне удалось запечатлеть, Конечно, по-любительски – нечто выразительное, что самому себе понравилось. И я зашагал радостно, предвкушая успех задуманного пейзажа к автобусной остановке, чтобы уехать к родным в Омск. А вскоре, может, всего через недельку, приступлю к любимой акварели, – прошептал я себе под нос – заметно ускоряя шаг, потому что уже начало ощутимо смеркаться. И что же? Дни незаметно пролетали за днями, складываясь опять незаметно в месяцы. Я бестолково суетился, берясь то за одно, то за другое, бросал недовольно, начинал новое, и все никак не мог исполнить свой замысел. Дела какие-то вроде бы неотложные образовывались. И казалось, надо было решать скорее непрерывно возникающие проблемы, важные, текущие. И я все откладывал, откладывал намеченное, пока не сказал себе решительно ⁇ Стоп! ⁇ И только лишь почти через полгода это мое многострадальное, горе живописное дело удалось таки конечно, не без помощи и милости Господней совершить. А сейчас не без волнения и трепета предлагаю свои работы акварельные на суд взыскательному и строгому зрителю и надеюсь на его справедливый суд, потому что в массе своей люди, как правило, не ошибаются. Душа и сердце им все правильно подсказывают. И не зря говорится «Глаз народа – глаз Божий».